Старуха в окне. Трехэтажный особняк на перекрестке улиц Гороховой и Малой Морской был построен еще в XVIII веке и многократно переходил от одного владельца к другому. Пока в 90-х годах в нем не поселились князья Голицыны Наталья Петровна Голицына и ее муж Владимир Борисович. По молодости Наталья Петровна была известной красавицей, служила Фрейлиной при дворе Екатерины II. Долгое время они с мужем жили в Париже, вращаясь в высших кругах французского общества. Ее принимала сама Мария Антуанетта, без нее не обходились ни одно маломальски значительное мероприятие в французской столице. После возвращения Читы Голицыных в Петербург их дом стал своеобразным салоном для русских аристократий. Наталью Петровну с мужем посещали даже члены императорской фамилии. Современнее княгиня Сологуб вспоминал. Почти вся знать была ей родственной по крови или по бракам. Императоры высказывали любовь почти сыновню. В городе она властвовала какой-то всеми признанной безусловной властью. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон. Гвардейский офицер, так надевший Аполлета, являлся к ней как главнокомандующим. «В доме Натальи Петровны...» Часто проводились приемы и обеды, во время которых выставлялось столовое серебро, подарленное предкам князей Голицыных с самим Петром I, но это было поначалу. К ней ездил на поклонение в известные дни весь город. А в день ее именина ее достаивало посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя-императора, сидя и не трогая с места. Возле ее кресла стоял коем из близких родственников и называл гостей, так в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по и знатности гости, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более-менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны. Но не подумайте, что княгиня Голицына привлекала к себе роскоши помещений или великолепием угощений. Вовсе нет. Дом ее в Петербурге не отличался особой роскошью. Единственным украшением парадной гостиной служили штофные занавески, да и то довольно полинялые. Ужин не полагалось. Временных буфетов, уставленных богатыми винами и сервизами, та же не полагалось. От времени до времени разносили оршат, лимонад и незатейливые конфеты. С возрастом Голицына утеряла былую красоту и приобрела усы и бороду, за что в Петербурге ее за глаза называли «усатой княгиней». Но странное дело, ни на одном из портретов, а их у Натальи Петровны было предостаточно, не видно эта особенность. Даже художники проявляли в отношении нее излишнюю деликатность. Так вот, особняк, в котором жила княгиня Голицына, называют в Петербурге «домом пиковой дамы», потому что Именно она стала прототипом известного пушкинского литературного персонажа. Исследователи творчества Пушкина считают, что в основе повести лежит реальная история, рассказанная поэту его приятелем Сергеем Григорьевичем Голицыным. Будучи азартным игроком, как раз серьезно проигрался, пришлось влезать в долги. Не видя других вариантов раздобыть деньги, Сергей Григорьевич пришел к своей бабушке, княгине Наталье Петровне Голицыной просить у нее взаймы. Там она была суровой и жесткой, поэтому никаких денег внуку не дала, зато дала ему совет поставить на три выигрышных карты. Назвала ему эти карты «Тройка», «Семерка» и «Туз». Сначала внук не поверил ей, но узнав, что по молодости лет его бабуля была знакома с известным французским мистиком, оккультистом и авантюристом графом Сен-Жерменом, безумным в нее влюбленным, что именно он сообщил ей три выигрышные карты, подумал. Мало ли что, и что вы думаете, выиграл и вернул все долги до да последней копеечки. Александр Сергеевич вдохновился этой историей, положил ее в основу своей повести. Насколько соответствует история Сергея Голицына сюжета пиковой дамы, сейчас сказать сложно. Возможно, это всего лишь одна из многочисленных петербургских легенд. Хотя, похоже, классик знал ситуацию изнутри. Одно время Александр Сергеевич жил. Неподалеку и частенько бывал, Наталья Петровна, в доме. Поэтому в повести описал особняк старой графини, можно сказать, с натуры. Княгиня прожила 94 года. Это последних дней сохранила ясный ум и высокий статус в высшем обществе. Правда, говорят, к старости княгиня стала весьма суеверной, А перед смертью жаловалась, что каждую ночь под ее окнами ходит офицер, одетый во все черное, зовет ее в могилу. Хотя, учитывая весьма преклонный даже по нынешним временам возраст княгини, в этом не было ничего удивительного. Похоже, этот офицер не был выдумкой ее больной фантазии, потому что ни одна она видела его. Одно время прямо напротив дома Голицыных, жил Петр Ильич Чайковский. Но только прожил он там недолго, всего пятнадцать дней, после чего скончался. Перед смертью композитор впал в глубокое забытье. Сидевшую постели больного лечащий врач Мамонов впоследствии рассказывал, что в последние часы своей жизни знаменитый композитор говорил о каком-то черном офицере, который целыми днями ходит вдоль улицы и стучится в двери дома Голицыных. После этого он направляется прямиком к окнам Петра Ильича, пытаясь что-то покричать ему сквозь стекла, а потом, сообразив, что его не слышно, страшно улыбается. Доктор, конечно, уверял, что это галлюцинации, вызванные лихорадкой. Ведь он не мог знать, что этот самый черный офицер не раз являлся и старухи Натальи Петровне, с ее слов, чтобы наказать за грехи молодости. Княгиня, между прочим, делилась своими опасениями с близкими, например, с князем Петром Андреевичем Вяземским, ее дальним родственником, по этому поводу даже обращавшимся к лейпмедику Аренту. Тот, естественно, нашел у нее признаки классической мании преследований. Когда Наталья Петровна Голицына уж была близка к смерти, Загадочный офицер продолжал приходить к ее дому. Прислуга была вынуждена закрывать ставни и запирать двери, чтобы незваный гость не смог потревожить покой обещалившей княгинь. Может быть, все дело было в том, что, открывая княгиня тайны трех карт, сен жармен ее никому об этом не рассказывать, в противном случае должна была непременно случиться беда. После смерти старой княгини озабняк был приобретен, казной под квартиру военного министра александра ивановича чернышова говорят черный офицер периодически продолжал к ним заглядывать в окна первого этажа